язык богов. Маленькая грязная комнатком, с гримассой бешенства сдаваемая маленькой грязной гречанкой одному моему безработному знакомому. Он слишком горд, чтобы признать отчаянное положение своих дел, но зайдя к нему сегодня, я сразу увидел все признаки: вымытую собственными руками рубашку, сушившуюся на портрете Венезеласа, тарелку, на которой лежал Огрызок ужасающе жареной печенки с обломком семита, отложенной в качестве ужина. Грязная закопченная керосинка с какой-то застывшей размазней в кастрюле. Обитатель комнаты так углубился в чтение книги, что даже не заметил моего появления. «Что ты сидишь, как сыч нос в книгу уткнул? Захлопывай книгу, пойдем по взморью на лодке кататься. Погода изумительная!» Поднял он от книги тяжелую голову, поглядел на меня — ничего не видящими глазами, опять уставил их в книгу. «Ну что же ты? Сегодня не могу. Книжку читаю. Подумаешь, важность. Книжка. Что это? Откровение великого мыслителя, что ли? Подымай выше. Видишь, не могу оторваться». Поэма Эдгара По «Убирайся ты со своим По!» «Бешеная фантазия Гастона Ля Ру!» «Откровенно говоря, я не знаю, как эта книга и называется». Первые несколько листов оторваны, знакомый газетчик дал. Да с чего же начинается? А вот послушай. Вообще на рынках и в лавках купить хороших сытых, то есть откормленных цыплят большая редкость. Если ли хотите иметь хороших цыплят, то купив их живыми, следует покормить недельки две дома гречневой крупой, заваренной кипящим молоком и содержать всех в тесном месте, чтобы цыплята не бегали. Но ежели хотите побаловать себя цыплятами на славу, тут голос моего приятеля дрогнул от волнения, то покормите их варёным на молоке рисом. Цыплята будут объедение, белые, нежные, тающие во рту мяса с косточками как хрящики. Правда, такое кормление молочным рисом обходится немало, рубля 3-4. Я проглотил слюну и нетерпеливо воскликнул: "Постой, да ведь это простая поваренная книга". Простая? Нет, брат, не простая. Послушай-ка, главный подвоз рябчиков, вологодских и астраханских, начинается с установившегося зимнего пути. Лучшие сибирские рябчики – кедровики, то есть питающиеся кедровыми орехами. Когда выбираете дичь, она должна быть чиста, чтобы дробинки, так сказать, нигде не было видно. Эта тема особенно важна, что тогда, во время жарения жирной птицы, Сало и сок из ее ранок не вытекают, отчего она не высохнет и не потеряет во вкусе. Хороший рябчик должен быть бел, сыт, то есть мясист. Аромат его приятно смоленистый. «Ну так едем, что ли?» Я внутренне лукаво улыбнулся и добавил. «Марья Григорьевна тоже едет». «Марья Григорьевна? Ага. А ты вот это послушай». Бывают случаи, что люди, самые опытные, ошибаются в выборе рыбы. Да еще как ошибаются-то! Плавают, например, в садке или окоренке две стерляди. Рост у них, правильнее мера, одинаковая, обе толстые, брюшко у обеих желтое, обе без икры, яловые, что вкуснее. Вы просите подрезать рыб снизу, к наростику, то есть к хвосту, подрезать обеих и обе как желток, жир, червонное золото. Чего ещё требовать? Как ещё пробовать? Между тем, за столом оказывается, что одна из стерлядей вкусом удивительная, нежная, тает во рту. Другая так себе, грубая, дряблая, темновата, да и жира в ней оказывается мало. Весь он остался в рассоле, в котором варились стерлядь, и потемнела-то она во время варки. От чего? «От того, что стерлядь — это другой воды. Первая из оки, вторая — волжская». «Да», — задумчиво сказал я, машинально глотая слюну. «Дела. Вот видишь. А ты знаешь, как телят поят?» «Подумаешь важность. Дадут ему воды. Он и пьет. Ха-ха-ха! Слушай, еще не так важно отпоить теленка, как важно выбрать его для отпоя». В чём главное и заключается секрет троицких телятников? Именно выбирайте для отпоя телёнка на низких, а не на высоких бабках. Смотрите, чтобы у него были белые белки и губы изнутри, когда их подвернёте. Телёнок, выбранный для отпоя, не должен делать большого движения. Для чего его ставят в тесное стойло, где бы он мог только повернуться, лечь и встать, но отнюдь не скакать и играть. В отстилке не должно класса никакой. Одна соломина, которую телёнок будет жевать, и испортит всё дело. Стоило должно быть сухо. Для чего пол делают наклонным, с дырками, чистым? Если в молоко будет подлито хоть капля воды или подбавлена мука, телятина будет непременно красная и груба. Менее как в 4-5 недель, порядочно отпоить телёнка нельзя. Но поят очень хороших по три, даже по четыре месяца. Конечно, таким терятам молока от одной коровы недостаточно, и поят их от двух, трех, пяти и более коров. «Что ты хочешь этим сказать?» — угрюмо спросил я. «Ничего», — отвечал он торжествующе. «А Мария Григорьевна тебя два раза спрашивала. Она сегодня особенно интересна. И, понимаешь, на блузке совсем прозрачные рукава». А руки белые, пухленькие, с ямочками на локтях, грудь. А это? К масленице зернистую икру подвозят в столице и даже почти во все города нашего Отечества в огромном количестве. К сожалению любителей, хорошая зернистая икра всегда в цене. 4-4,5 рубля за фунт. Достоинства зернистой икры следующие. Малая соль, разбористость, то есть зерно должно быть цело. Не смято, и отделяться одно от другого свободно, раскатываться в дробь. Белужья икра крупнее и беловатее, а ситровы мельче и с желтизной, но трудно сказать, которая лучше. Лучшая зернистая икра, багрёная, то есть та, которая вынута из рыбы, пойманной на воле багром, а не садковая, то есть вынутая из рыбы, сидевшей уже в садках, из потомлённой рыбы. Ха-ха! Понимаешь, как люди раньше жили? Икру и круиз тамлёны рыбы, он не лопал. Послушай. Замечательная погода. Море тихо, а? Поедем. Сейчас полная луна, с берега доносится музыка, волны тихо шелестят о борта лодки. Мария Григорьевна смотрит на тебя загадочным мерцающим взглядом. Стройные подъёмистые ножка шаловливо выглядывает из-под края шумящей юбки. А это Макароны монглас. В приготовленные и вымешанные с маслом макароны положить тёртый пармезан пополам с швейцарским сыром, филе из кур, нарезанные ломтиками, гусиные печёнки, трюфели и шампиньоны, предварительно обжарив их в масле. Потом прибавить ложку белого соуса, размешать, подавать при консаме. А? Какого? Не спорю, вздохнул я. «Макароны-мангляс – очень вкусная штука». «Да, кстати, о Марии Григорьевне. За ней в последнее время усиленно прихлёстывает Пузыренко. Если ты не поедешь, он тоже увяжется в лодку». «Меня не это удивляет», – рассеянно возразил приятель. «Меня удивляет гарнир Массена. Полюбуйся-ка снять с дроздов филей, подрезать верхнюю плеву, подсолить и сжарить». очистить свежие каштаны и обжарив немного в сливочном масле, налить бульоном, сварить до мягкости, приготовить на двух яйцах лапшу, сварить в солёном кипятке, откинуть на решето. Когда всё будет готово, сложить лапшу на растопленное масло в кастрюле. Размешать, выложить на блюдо, сверху лапшу уложить филе, а в середину наполнить сваренными каштанами. "Ей богу", моляще простонал я. Я дроздов не люблю, другое дело перепёлки. И Мария Григорьевна их очень любит. Знаешь, когда она ест своими беленькими зубками, перепёлки, говоришь, изволь, гарнир, шомель, снять с филе из шести перепёлок и, подрезав верхнюю кожицу, сложить на вымазанную маслом глубокую сковородку и обжарить. Выпустить в кастрюлю 10 желтков яиц, развести выкипеченным соком из перепилов. посолить, процидить, разлить в намазанные маслом формочки и сварить на пару, но фаршировать овальные гренки фаршем из дичи номер 17. Постой, постой. А как делается номер 17? Сейчас посмотрим. Было 2 часа ночи. Луна, освещавшая где-то далеко на тихом взморье Марию Григорьевну и Пузыренко, заглядывала и к нам в окно, так как мой приятель устал читать. Его заменил я. Наклонившись над книгой, читал я внятно и со вкусом. Артишоки, фаршированные другим манером. Приготовить артишоки, обдать их кипятком, а потом выбрить на салфетку. Приготовить фарш номер 27, прибавить шампиньонов, рубленного трюфеля, рубленной зелени, раковых шеек, смаковали до утра. Что ни говори, А бедному русскому в Константинополе удается иногда попировать по-царски.